Глава 4. Катастрофа Бытует несколько спорное утверждение о том, что разница между истинной трагедией и мелодрамой заключается в том, что последнее более правдоподобно, и что все люди, даже те, чья жизнь неразрывно связана с театром, склонны в особо напряженные критические моменты Говорить запоминающимися или неожиданными фразами, но использовать клише. Так было и теперь, когда вошла Флоренс. Два или три голоса при ее появлении воскликнули. «Боже, что случилось?» Берти Сарацин дико взвизгнул. «Это что? Она про Мэри?» Один так и оставшийся неузнанным мужчина, прогудел повелительным голосом. «А ну, тихо все! Нет причин для паники!» Словно Флоренс просила срочно вызвать пожарных, а не врача. Единственным человеком, на которого ее появление впечатления не произвело, был доктор Харкнес. В этот момент он рассказывал какую-то длинную пьяную историю Монти Марчанту и его голос до неприличия отчетливо доносился из дальнего конца комнаты. Флоренс протянула трясущуюся руку к Чарльзу Темплтону. — Ради Бога, сэр! — пробормотала она. — Ради всего святого! Идите сюда скорее! — И тот, этот парень, говорит тому другому парню, — продолжал бубнить доктор Харкнес. — Господи Боже! — пробормотал Чарльз. Да что случилось? Неужели с... — С ней, сэр. Да идемте же скорее. Чарльз отодвинул Флоренс в сторону, выбежал из комнаты и помчался по лестнице наверх. «Доктор — Доктор! — кричала Флоренс. — Господи! Доктора сюда! Именно Марчанту удалось наконец вывести доктора на середину комнаты. — Вы нужны там, — сказал он. Наверху. Мэри. А? Что такое? Растерянно осведомился Харкнес. Что-то случилось с Мэри. Таймон Гентри строго произнес. Да соберитесь же, наконец, Харкнес. У вас пациент. Улыбка еще не сошла с лица доктора Харкнесса, однако он уже начал понемногу приходить в себя. Пациент переспросил он. «Где?» «Это Чарльз, да?» «Да нет, наверху, это Мэри». «Господи Иисусе!» пробормотал доктор. «Так, очень хорошо. Уже иду». Но он продолжал стоять на месте, слегка пошатываясь. Морис Уарендер спросил Флоренс «Что-то серьезное?» Та прижала ладонь к губам, и закивала точно китайская игрушка. Уаррендер зачерпнул пригоршню льда из ведерка с шампанским и запихнул за воротник Харкнесу. «Пошли!» — велел он. Харкнес громко взвизгнул, потом резко отшатнулся, потерял равновесие и растянулся на полу. Флоренс вскрикнула. «Я в порядке!» Заверил доктор, все еще лежа на полу. Просто споткнулся. Глупо вышло. Уоррендер и Гентри помогли ему подняться на ноги. «Я в порядке!» — сердито повторил врач. «Дайте воды попить!» Гентри налил воды из того же ведерка в стакан. Доктор Харкнес громко и жадно выпил ее и передернулся. «Что за гадость!» — проворчал он. «Ну, где пациент?» Чарльз каким-то совершенно неузнаваемым голосом окликнул его с лестничной площадки. Харкнес! Харкнес! «Уже идет!» — откликнулся Уоррендер. И Харкнесса вывели из комнаты. Флоренс как-то дико взглянула на застывшую в полном молчании компанию, заломила руки и тоже выбежала из комнаты. Даймон Гентри проговорил. «Может, понадобится еще лед?» Подхватил ведерко и поспешил следом. Оставшиеся молча переглядывались. Все окна в спальне Мэри Белами были распахнуты настежь. Вечерний ветер колыхал шторы и стебли тюльпанов. Доктор Харкнес опустился на колени перед облаком алого шифона на полу, из-под которого торчали две ноги в туфлях на высоких каблуках и две обнаженные руки. Пальцы были сжаты в кулаки и сверкали бриллиантами. Бриллианты также украшали грудь в низком вырезе платья, блистали и переливались в растрепанных волосах. Полоска красного шифона – прикрывала часть груди и лицо, что избавляло от печального зрелища. Доктор Харкнес скинул пиджак. Рубашка промокла от растаявшего льда и липла к спине. Он отодвинул край алого шифона и прижался ухом к груди. Потом выпрямился, смотрелся в лицо пострадавшей, снова прикрыл его шифоном и поднялся на ноги. «Боюсь, ей уже ничем нельзя помочь», — пробормотал он. «Должен быть какой-то способ», — возразил Чарльз. «Должен быть. Вы просто не знаете. Постарайтесь. Постарайтесь сделать хоть что-нибудь. Ради Бога! Умоляю!» Широкоплечий орендер Неуклюже протиснулся поближе, подошел к Харкнесу и какое-то время смотрел вниз на неподвижное тело. «Да, ничего хорошего», — проговорил он. «Придется с этим смириться». «Но что?» Чарльз сел на кровать, провел веснущатой ладонью по губам. «Поверить не могу, что это случилось!» — пробормотал он. «Но это... это произошло, а я до сих пор не могу поверить!» Флоренс громко разрыдалась. Доктор Харкнес обернулся к ней. «Вы?» — сказал он. «Вы ведь Флоренс, да? Не надо так убиваться!» «Успокойтесь, будьте умницей, лучше скажите, это вы ее нашли?» Флоренс закивала и пробормотала нечто нечленораздельное. «И она была...» Тут он покосился на Чарльза. «Еще в сознании?» Флоренс ответила. «Она меня вроде бы как и не узнала и не заговорила со мной». Она всхлипнула и запнулась. Окна были открыты. Флоренс отрицательно покачала головой. «Значит, это вы их открыли?» Она снова покачала головой. «Вроде бы нет. Я была просто в шоке. Мне и в голову не пришло». «Окна открыл я», — сказал Чарльз. «Первое, что надо было сделать...» вставил Уоррендер Гентри, который только что вошел и поначалу неподвижно застыл в дверях, шагнул к остальным. «Но чего это произошло?» спросил он. «Что случилось?» Уоррендер нервно ответил. «Но это же очевидно! Она использовала этот чертов распылитель! Я же предупреждал, как это опасно!» Не далее, как сегодня утром. «Что опасно?» орендер наклонился. Рядом со сжатой в кулак правой рукой мисс Белами лежал баллон с опылителем для растений. На ковер вытекла какая-то темная жидкость. «Да вот это!» — ответил он. «Оставьте там, где лежит!» — резко скомандовал доктор Харкнес. «Что?» «Лучше оставить ее там и не прикасаться!» Он взглянул на Гентри. «Это какой-то чертов инсектицид для опрыскивания растений! На баллоне полно наклеек с предупреждениями!» «Мы и говорили!» — заметил Уоррендер. «Нет, вы только посмотрите на это! Я же сказал, не прикасайтесь!» Орендер выпрямился. Кровь бросилась ему в лицо. «Извините!» — сказал он. А потом добавил. «А почему, собственно, нет?» «Слишком уж вы торопитесь! Не надо совать руки куда не следует!» «А я промок насквозь и жутко замерз!» «Вы были пьяны, верный способ протрезветь! Поверьте моему опыту!» Они злобно смотрели друг на друга. Затем доктор Харкнесс взглянул на Чарльза. Тот сидел, скрестив руки на груди. Он подошел к нему. «Вам нехорошо?» — спросил доктор. Таймон Гентри положил Чарзу руку на плечо. «Давайте я отведу вас в вашу комнату, старина. Она вроде бы рядом. И вход через гардеробную, верно?» «Да», — ответил за Чарза доктор Харкнес, — «но не сейчас. Через минуту». «Неплохая мысль», — он обернулся к Флоренс. «Вы знаете, где мистер Темплтон держит свои таблетки? Принесите их, хорошо?» И еще не забудьте захватить аспирин. Давайте живенько, Флоренс метнулась в соседнюю спальню. Доктор уселся на кровать рядом с Чарльзом и взял его за запястье. Надо успокоиться, дорогой. Он взглянул на Гентри. Бренди найдется. Я знаю, где, сообщил Орандер и вышел. А что делать с этой толпой внизу? Поинтересовался Гентри. «Ничего с ними не станется. Подождут!» Харкнес подержал Чарльза за запястье еще немного, затем переложил руку ему на колено и прикрыл ладонью. «Скоро мы вас уложим в постель, ни о чем не волнуйтесь, пусть другие за вас думают. Произошло такое несчастье!» «Я не могу!» — выдавил Чарльз. «Не могу!» — дышал он неровно. Рывками. «Успокойтесь, все уладится. А, вот и Флоренс. Прекрасно. Так, а теперь примите-ка вот это». И он дал Чарльзу таблетку. Вернулся у Орендер с Бренди. «Это поможет», — сказал доктор Харкнес. Все застыли в молчании. «Мне уже лучше», — пробормотал Чарльз. «Вот и чудесно. Теперь беритесь с двух сторон». «Попробуем поднять его и отвезти в соседнюю комнату». «Так, потихоньку. Вы ведь хотите прилечь, да, Чарльз?» Чарльз кивнул, и к нему направился Уоррендер. «Нет». Вдруг отчетливо и громко произнес Чарльз и поднял глаза на Гентри. «Я в порядке», — повторил он, и Гентри, ловко поддерживая его, провел в гардеробную. Уоррендер в нерешительности стоял рядом, затем поднял подбородок и прошел следом за ними. Дайте ему бутылочку с горячей водой, сказал Харкнес Флоренс. Когда она вышла, он принял три таблетки аспирина, взялся за телефон на тумбочке у кровати и набрал номер. Это доктор Фрэнк Харкнес. «Звоню из дома номер два по Пардонс Плейс, из дома мистера Чарльза Темплтона. Тут произошел несчастный случай со смертельным исходом. Какой-то яд для насекомых-вредителей. Миссис Темплтон, да. Тут была вечеринка. Гостей человек 50. «Хорошо. Буду ждать». Он опустил трубку на рычаг, и в этот момент вернулся к Гентри. Увидев Харкнесса у телефона, так и замер. «Ну, что еще?» — осведомился он. «Я звонил в полицию». «В полицию?» «В таких случаях всегда следует уведомить полицию», — пояснил доктор Харкнес. «Но тогда все подумают, каждый может думать, что ему заблагорассудится», — проворчал доктор Харкнес. И отвернул нарядное стеганое покрывало и одеяло под ним — «Не хочу звать слуг!» — заметил он. «А та женщина на грани истерики! Вот эта простыня подойдет!» Он стащил простыню с постели, свернул ее и бросил Гентри. «Прикройте ее, старина, ладно?» Гентри побледнел, как мел. «Не нравится мне все это!» — пробормотал он. «Во многих моих постановках присутствовала смерть на сцене». Но в реальности сталкиваться с ней не доводилось, и он добавил неожиданно злобно «Сами закрывайте!» «Хорошо, хорошо», — примирительно пробормотал доктор Харкнес, взял простыню, пересек комнату и принялся прикрывать тело. Ветерок из распахнутых окон шевелил ткань, и создавалось впечатление, что под ней лежит живой человек. «Теперь можно и закрыть окна», — сказал доктор И сделал это сам. «Ну, хоть постель-то заправить вы в состоянии!» Поинтересовался он. Гентри кое-как застелил постель. «Вот так-то оно лучше», — заметил доктор и надел пиджак. «Эта дверь запирается?» «Да? Тогда пошли отсюда». Они вышли из спальни, и Гентри произнес. «Наш Уорендер совсем сломался». Чарльз не захотел видеть его рядом, и он обиделся, надулся, как мышь на крупу, и ушел. «Уж не знаю, куда направился», — добавил Гентри. «Но парень он замечательный. Грубоват, конечно, но в целом человек хороший. Он жутко расстроен. И по делам ему...» Еще, не дай бог, подхвачу воспаление легких по его вине. Господи! Моя голова! И доктор Харкнесс на мгновение зажмурился от боли. Вы здорово напились. Да, напился. Но дело свое знаю. На лестничной площадке стояла старуха Нин. Ее бледное лицо было покрыто красными пятнами. Она стала надвигаться на доктора Харкнесса. «Что это она с собой сотворила?» — спросила Нин. Доктор Харкнес призвал на помощь весь свой профессионализм и нежно склонился над ней. «Будьте умницей. Постарайтесь сохранять спокойствие, нянюшка». И он вкратце рассказал ей о том, что произошло. Все это время Нин не сводила с него глаз, ловя каждое слово, А когда он закончил, задала вопрос. «А где мистер Темплтон?» Доктор Харкнес указал на гардеробную. «Кто за ним приглядывает?» «Флоренс принесет ему бутылку с горячей водой». «Она?» презрительно фыркнула Нин и, не добавив больше ни слова, шагнула к двери. Постучала и тут же вошла. «Потрясающий персонаж!» Прокомментировал Гентри. Да, замечательный. И они развернулись к ступеням. Тут из тени в конце площадки выдвинулась фигура, но они ее не заметили. Это была Флоренс. Но ну, теперь, что касается этих гостей, пробормотал Харкнес, спускаясь вниз. Разогнать их? Уточнил Гентри. Пока рано. Пусть ждут до приезда полиции, но так положено. «Ну, хоть газетчиков мы можем выставить из дома», — спросил Гентри. «Бог ты мой! Совсем забыл об этой шайке. Предоставьте это мне». Журналисты толпились в холле. На лестнице показались Гентри и доктор Харкнес, и тут же засверкали вспышки. А один, видимо, только что прибывший молодой человек — выдвинулся вперед и с надеждой заговорил «Мистер Таймон Гентри, вы не могли бы...» Гентри глянул на него сверху вниз с высоты своего немалого роста «Могу сообщить лишь одно и без комментариев Сегодня вечером мисс Беллами почувствовала себя плохо и несколько минут назад скончалась «Доктор, а, -а, -а, -а вы не могли бы...» Причину смерти пока назвать не могу, сказал доктор Харкнес. Она потеряла сознание и больше в себя не приходила. А, -а, -а мистер Темплтон, нет, выпали ли они разом? И Гентри добавил. Вот и все, джентльмены, нам нечего больше добавить всего хорошего. Откуда та из глубины холла возник Грейсфилд, распахнул дверь на улицу и произнес. «Благодарю вас, джентльмены. Буду очень признателен, если вы покинете помещение». Однако журналисты замешкались. Все топтались в холле. К дому подкатил легковой автомобиль. Из него вышел мужчина плотного телосложения в пальто и шляпе-котелке и прошел в дом. «Инспектор Фокс», — представился он.